«Скажи мне одно слово!» — сказал Андрей и взял ее за атласную руку. Сверкающий огонь пробежал по жилам его от всего прикосновения, и жал он руку, лежавшую бесчувственно в руке его. Но она молчала, не отнимала платка от лица своего и оставалась неподвижна. «Отчего же ты так печальна? Скажи мне, от чего ты так печальна?»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 Не несчастна ли мать, родившая меня на свет? Не горькая ли доля пришлась на часть мне? Не лютый ли ты, палач мой, моя свирепая судьба? Всех ты привела к ногам моим, лучших дворян из-за всего шлихетства, богатейших панов, графов и наземных баронов и все, что не есть цвет нашего рыцарства. Всем им было вольно любить меня,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 к тому лишь, чтобы наконец умереть лютой смертью, какой не умирает последний нищий в королевстве. И мало того, что осужденная на такую страшную участь, мало того, что перед концом своим должна видеть, как станут умирать в невыносимых муках отец и мать, для спасения которых 20 раз готова бы была отдать жизнь свою, мало всего этого. Нужно, чтобы перед концом своим мне довелось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 чтобы еще больше, умирая, попрекала я тебя, свирепая судьба моя, и тебя, прости мое прегрешение, святая Божья Матерь.